Глава вторая. Разведка. Я распустила тугой пучок, расчесала волосы пальцами и наскоро заплела свободную косу. Разложила вещи в шкаф. Поскольку я надеялась, что разведка быстро даст плоды, то брала с собой немного. Несколько платьев, удобную обувь, да всего по мелочи. Учебник по тактике и стратегии боя спрятала под подушку. Перечитаю на досуге. Мало ли, вдруг что упустила. А сейчас я собиралась изучить план местности, на которой ожидались военные действия. Дом словно затаился, и я чутко прислушивалась к звукам. Нортон Мрок поселил меня совсем рядом, и я слышала, как он ходит за стенкой, а потом заскрипела кровать. Выждав еще, я, крадучись, вышла из комнаты. Вынув из кармана охранный артефакт, опустила его на пол перед спальней женишка. «Следить!» шепнула я, активировав руну. «Если Мроку вздумается выйти на ночную прогулку, то он увидит разве что крохотную мышку, которая, опередив движение объекта, бросится ко мне и предупредит об опасности». «Итак, на втором этаже находятся спальни. Две свободны, одну занимает хозяин дома, а соседнюю он гостеприимно отвел незнакомой девушке. То ли артефакторам вообще не преподают боевку, То ли в вопросах самозащиты мой потенциальный муж полный профан. Либо же он излишне самонадеян. И уже зная его, я полагала, что верно последнее. Нортон Мрок — самовлюбленный, эгоистичный, высокомерный, занудный тупица. С последним определением я слегка засомневалась. Все же его артефакты в Академии приводили в пример как образцы совершенства и высокого полета мысли. Но на остальном природа отдохнула. Бывает же, что, словно возмещая ущерб в одной сфере, у человека развивается другое качество. Вот и с Нортоном Мроком так. Хороший артефактор. А в остальном — полный придурок. Определив, что помимо спален на втором этаже имеется гостевая ванна, кладовка и выход на чердак, я тихонько спустилась по лестнице. На первом этаже был уже знакомый кабинет в котором Нортон Мрок провел со мной весьма халатное собеседование по приему на работу. Даже документы не спросил. Я-то, конечно, подготовила поддельный аттестат Мариэллы Карлин и придумала себе целую историю. Но Нортона Мрока прежде всего интересовал он сам и его потребности. Вишню ему, видите ли, на завтрак. С творожком и в белом переднике. Фыркнув, я зажгла светильник и быстро оглядела полки стола и узкий шкаф. В аккуратной стопке счетов не нашлось ничего подозрительного. И я лишь подтвердила свое предположение о том, что мой жених — педант и зануда. В большом зале было пусто, скучно, и готова биться об заклад, тут давным-давно не танцевали. Помещение для прислуги, еще одна гостевая спальня, кухня. Дом был печально мал для огромного эго Нортона Мрока. «Но зачем-то он приехал сюда?» свои удаленные владения, и я намеревалась узнать причины. Хорошо бы он продавал артефакты на сторону, не уплачивая налоги, или, допустим, имел связь с женщиной, а заодно троих внебрачных детей. Хотя нет, этого мало. Предательство. Пусть Нортон Мрок тайно помогает врагам и снабжает их информацией и артефактами. Тогда я даже не стану мораться шантажом. Просто сдам его властям и засажу на долгие годы. А я буду отправлять ему подарочки. Строго раз в год, как и он мне. Могу даже те же самые. Мои любимые. Портрет Нортона Мрока на коне, вышитый бисером. И полное издание советов девицы, повествующие о надлежащем поведении и навыках, необходимых для счастливого супружества. Мы с девчонками перечитали его от корки до корки, подвывая от смеха. Там была даже отдельная глава советов для исподнего, которая полагалась носить в браке. Исподняя я так и быть пришлю ему бонусом. Я прошлась по кухне, заглянула в кладовую и холодильный шкаф, а потом резко повернулась на шум и выдохнула, увидев кота. «Напугал», — укоризненно произнесла я, прижав руку к груди. Кот был явно породистым, с серой плюшевой шерстью, Толстыми щеками и наглой рожей. Он посмотрел на меня круглыми совиными глазами, а потом выплюнул нечто черное прямо мне под ноги. Я отпрыгнула в сторону, едва подавив трусливый вопль, и запоздала, поняла, что мышь не настоящая. Однако облегчение сменилось новым поводом для волнения. Этот шерстяной мешок поймал мой прекрасный артефакт слежки, изгрыз его и обслюнявил. «И это значило, что...» Я развернулась к выходу и уткнулась в обнаженную грудь Нортона Мрока. «Что это вы тут делаете, Мариэль?» спросил он. Мгновение замешательства, и я нацепила на себя смущенную улыбку, потрепетала ресницами. Нортон Мрок прислонился к дверному косяку, терпеливо ожидая ответа. «Я решила заранее подготовиться», — выпалила я, заставив себя оторваться от созерцания мускулистого торса и посмотрела в синие глаза Нортона. «Посчитать вишни, достать косточки. Будет досадно, если вы останетесь недовольным и мною в первый же день». Да плевать я хотела на его удовольствие, даже несмотря на совет в подаренной им книжке, дважды подчеркнутой красным карандашом. «Главной же заботой всякой доброй жены...» Должно стать удовольствие мужа. Зачем вы врете, Мариэль? Укорил меня Нортон. И я напряглась. Это он о чем? Про завтрак? Или в принципе? Буду отпираться до последнего. Я отошла подальше, отгородившись от противника столом. Разве не этого вы от меня ждете, господин Мрок? Нортон? Исправил он. По-вашему, я жду от вас вранья? Исполнение ваших прихотей? Шагнув на кухню, Он оперся ладонями о стол и вкратчиво спросил. «А вы готовы исполнить все мои желания, Мариэль?» «Да он флиртует с домоправительницей. И вот за него я должна выйти замуж? За бабника, который не пропустит ни одной юбки? Да, юбка моя, но он-то не знает?» Я скрестила руки на груди и с вызовом на него посмотрела. «Круг моих обязанностей мы очертили достаточно четко», — заметила я. «Детально. Вы бы хотели добавить что-то еще?» Нортон задумчиво посмотрел на мои губы, но потом оттолкнулся от стола и подошел к холодильному шкафу. «Поскольку вы все равно решили, что я жмот, то давайте уговоримся, что я приму вас на работу с завтрашнего дня», заявил он. «Хорошо», — пробормотала я, не понимая, к чему он клонит. «Значит, сейчас вы моя гостья», — добавил Нортон, Выкладывая на стол мясо, сыр и зелень. Хлеб достал из плетеной корзинки на буфете. Я молча наблюдала за ловкими движениями мужчины. Масло легло тонким слоем, сверху ломтик буженины, лист салата. Чайник вскипел мгновенно. Я завороженно наблюдала за спиной мужчины. Широкие плечи, узкая талия, гладкая кожа казалась золотистой, в свете единственного огонька от моего светильника. Вживую Нортон Мрок оказался красивее, чем из биссера». «Очень удобный артефакт», — пояснил он, заваривая чай. «Хотя вы в бытовых штуковинах понимаете побольше моего». «Ой, вряд ли». Вскоре передо мной появилась дымящаяся чашка и тарелка с бутербродом. Нортон сел напротив. «Если вы хотели поесть, то вовсе не обязательно придумывать отговорки», — пояснил он. «Мое упущение. Я должен был понять, что вы проделали долгий путь и голодны». «Вообще-то я поужинала в деревенской таверне, где попыталась выведать дополнительную информацию о господине, что приехал в поместье. Слова охотливая подавальщица рассказала, что он живет отшельником, не пьет, не буянит, девок не портит и вообще бессовестно скучный тип. Но сейчас Нортон не казался мне скучным». Если бы я не знала, какой он болван, то даже сочла бы его интересным. Чай мне сделал, да и внешне. Прикрыть бы его хоть полотенчиком. «Спасибо», — поблагодарила я. «Вот какой молодец!» Сам спросил, сам придумал объяснение тому, что новая работница шарахается в ночи. «Если вам хочется чего-то еще, Мариэль, только скажите». Он протянул руку и погладил мои пальцы. Я же смущенно улыбнулась и потупилась. «Пусть надеется, станет мягче и откровеннее. Тем более его прикосновение было ненавязчивым и приятным». «Может, вина?» — предложил Нортон смелев. «Чай замечательный, как и бутерброд», — похвалила я. «Раз уж сегодня я ваша гостья, то, быть может, расскажете чуть больше о себе. Мне бы хотелось узнать вас получше». Я ожидала, что он распустит хвост, как павлин. Но Нортон лишь пожал плечами и отвел взгляд. «А это что, мышь?» Он нахмурил темные брови и склонился над артефактом. Но я быстро скрестила пальцы в руну, и тот вспыхнул огнем. Кот, затаившийся под столом, с диким мявом взвился и удрал, забуксовав на повороте. А вот его хозяин лишь отшатнулся, а потом вопросительно на меня посмотрел. Струйка дыма медленно потянулась вверх, воняя паленой шерстью. Зато от предательского артефакта осталась лишь горстка пепла. «Грызуны — разносчики болезней!» — сдавленно пискнула я. «Однако у вас радикальный подход!» Я вскочила из-за стола, и Нортон поднялся за мной следом. «Прошу прощения!» — пролепетала я. «Мне так неловко! Я боюсь мышей, и тут она...» Попятившись к двери, прихватила с собой светильник. «Спасибо за чай. Увидимся завтра. Доброй ночи, господин Мрок». Протараторив все это, я сбежала наверх, оставив его в кромешной тьме. Надо признать, я недооценила противника. Он был на чеку и застал меня врасплох. Если бы Нортон Мрок разглядел артефакт слежки, то выгнал бы меня сразу же. И в следующий раз мы бы с ним встретились уже на свадьбе. Уже лежа в кровати, Нортон размышлял, где допустил ошибку. Если девушку подослали, то она должна была ловить момент и прыгать к нему в постель. Он дал ей столько возможностей проявить инициативу. Но вот он тут совсем один, и Мариэль все не спешит присоединяться. Хотя она явно с ним флиртовала. Все эти улыбки, горячие взгляды. Решила поиграть? Дверь тихонько приоткрылась, и Нортон, ликуя, откинул одеяло. Интересно, что она придумает? Скажет, что ее кровать слишком жесткая, или что ей страшно спать одной в незнакомом доме, или прильнет к нему молча. В спальню вошел кот, остановился возле кровати, подняв трубой хвост, и коротко мяукнул. Вот зараза! вырвалось у Нортона. Иди давай, мышей лови. Кота запрыгнул в постель, бесцеремонно потоптался по ногам и улегся на одеяле, свернувшись клубочком. Нортон не стал его прогонять. А как она мышь спалила! Подумалась уже в полусне. Р -р Раз — и нет ее. Вот странно, разве бытовикам преподают боевые руны?